Телефонные переговоры. Особенности и нормы. Телефонные переговоры – это дистанционный способ общения в рамках деловой беседы. Все правила, которые мы применяем для построения и проведения деловой беседы, применимы и для телефонных переговоров. В силу того, что это общение заочное, оно имеет свои особенности. Мы не видим собеседника и можем оценивать его только по речи. Процесс телефонного разговора имеет свои требования. Во-первых, это лаконичность в беседе, не затягивайте разговор. Во-вторых, общение должно быть внятным и содержательным. В-третьих, разговор должен быть понятен обоим собеседникам. Соблюдение этих требований позволит добиться желаемой эффективности от звонков. Процесс подготовки к телефонной беседе имеет такое же большое значение, как и подготовка к беседе при встрече. Начинать подготовку надо с постановки цели звонка. Далее собрать как можно больше информации по данному вопросу. Сформулировать для себя основные высказывания. Выделить все доводы в вашу пользу, разделив их по степени важности. Проведя предварительную работу по подготовке, можно представить и реакцию собеседника на вашу информацию. Лучше подготовиться к самым разнообразным ответам собеседника, чтобы не возникало в ходе беседы неловких пауз. Вы не ожидаете такой реакции, замолкаете и тем самым нарушается целостное ведение деловой телефонной беседы. При подготовке к беседе также выделяют этапы начала беседы, ее основного этапа и завершения. В телефонных разговорах эти этапы должны быть четко продуманными, так как мы ограничены во времени беседы. Общение посредством телефона не может иметь такую же продолжительность, что и очная беседа. Оно всегда короче. Это имеет прямое отношение к звонкам в другие страны, где стоимость разговора достаточно велика. Телефонные звонки могут оказаться незапланированными, могут отвлекать от других дел. Следует вести себя тактично по отношению к позвонившему собеседнику. Вы сами можете оказаться в подобной ситуации. Надо быть готовым к тому, что из-за нехватки времени вам откажут в беседе. Говорить по телефону нужно вежливо. Разговор принято начинать с приветствия и представления. Вас не видят, и поэтому вероятность, что вас узнают по голосу в расчет в деловой беседе не берется. Неэтично вынуждать собеседника на другом конце провода выяснять, кто ему звонит. Представление также лучше продумать заранее. Оно должно быть не длительным, но информативным. Лучше, если это будет ваша фамилия и имя, а также организация, где вы работаете, и ваша занимаемая должность. Также имеет смысл сразу обозначить тему вопроса, по которому вы звоните. В случае, если этот вопрос не может быть решен данным человеком, он сообщит, с кем вам нужно связаться. Все вопросы имеет смысл решать только с тем, кто готов вам на них ответить. Иначе вы можете зря потратить ваше время. То же должны сделать и вы, если позвонивший вам человек интересуется тем, в чем вы некомпетентны. Это создаст положительное восприятие вас и организации, где вы работаете. Для вас самих будет правильнее, если вы заранее сделаете себе пометки с определенными датами, цифрами и, возможно, определенными названиями, которые могут пригодиться вам в ходе беседы. Ваша цель ⁇ как можно точнее и понятнее донести информацию до абонента. Имеет смысл заранее составить план беседы. Тогда вы не будете путаться, что уже сказали, а что нет. Всю получаемую информацию, тоже лучше записывать. Этим телефонное общение отличается от очного общения в лучшую сторону. Собеседник не видит, что и как вы записываете. Записывать стоит не только полученные данные, но и дату звонка и время. Тогда, при необходимости, вы сможете с точностью воспроизвести детали разговора. Цели телефонного разговора могут быть различными. Какие-то деловые, не особо значимые вопросы возможно решить путем беседы по телефону. Но в большинстве случаев телефонные переговоры – это лишь преддверие деловой беседы при личной встрече. По телефону можно договориться о времени и о месте встречи, уточнить недостающую информацию. Но прямое общение всегда имеет больший результат, чем косвенное. Так что при возможности выбора надо отдавать предпочтение личной встрече. Это необходимо учитывать при выборе способов делового общения. Телефонная связь не подвластна нам в полном смысле этого слова. Иногда качество связи может быть низким. Это, в свою очередь, создает дополнительные трудности общения абонентов. Нет необходимости сразу говорить громче, как только у вас ухудшилась слышимость. Лучше сначала выяснить у собеседника, насколько хорошо он вас слышит, и на основании этого продолжать беседу. В случае, если он слышит вас хорошо, а вы вдруг начинаете повышать голос, беседа может не состояться и потом будет сложнее объяснить причину вашего громкого разговора. Если вам позвонили и ошиблись номером, деликатно сообщите об этом абоненту, не злитесь. Звонивший человек не по своей воле позвонил именно вам и не заслуживает порицаний. Когда звоните вы, всегда проверяйте правильность набора номера. Остерегайтесь, что ваша информация может быть передана кому-то другому. Если связь вдруг прекратилась, то по правилам этикета перезванивает тот, кто позвонил первым. Заканчивать беседу тоже должен позвонивший абонент. Если вы решите закончить беседу раньше, то у второго собеседника может остаться ощущение невысказанности, чувство, что его не захотели слушать. Поэтому если по каким-то причинам вы вынуждены прекратить разговор, делать это нужно в очень корректной форме, плавно подведя беседу к завершению, либо сослаться на загруженность вашего телефонного аппарата. Время телефонной беседы вы должны определить заранее. Можно в начале разговора сообщить собеседнику, сколько времени займет ваш звонок. Не надо растягивать разговор слишком долго. Он должен иметь какое-то логическое завершение, итог беседы. Обстоятельства бывают разными, и не всегда тот человек, кому вы звоните, может с вами разговаривать. Если вы замечаете какую-то сдержанность, неловкость в разговоре собеседника, лучше предложить перенести разговор на другое, более удобное для вас обоих время. Если же ваш звонок принципиален для вас именно в этот момент, задавайте вопросы так, чтобы ответить на них можно было односложными фразами, не раскрывая суть разговора. Когда говорит собеседник, слушайте его, стараясь не перебивать. Так, если возникают перерывы в связи, вы сведете к минимуму непонимание и ощущение абонента, что он говорил в пустоту. Если в организации есть специальная телефонная служба, то основными требованиями к ее сотрудникам будут приятный голос, грамотная речь, отсутствие дефектов дикции. Общение с помощью телефонной связи – это такое же деловое общение. Оно имеет свои особенности, в основном связанные с отсутствием зрительного контакта, возможной внезапностью начала разговора и ограниченным возможным временем разговора. Телефонная беседа менее продолжительная. И поэтому, если чувствуете, что ваш разговор может занять больше времени, чем вы планировали, лучше договориться на личную встречу. Бывают разные условия, создающие помехи для телефонных переговоров. Надо уметь предвидеть такие ситуации, быть готовым их разрешить. Все правила делового этикета должны быть соблюдены. Чтобы деловая телефонная беседа не вызывала у вас сложностей, тренируйтесь на обычных бытовых телефонных разговорах. Также составляйте план, определяйте цели, Учитывайте время и анализируйте, когда вы добились поставленных задач, а когда нет.